Глава 6. Моё сердце запнулось, а затем ускорилось. Воздух застрял в горле. Я смотрела, как он медленно опускает взгляд на свою грудь, на глубоко всаженный кинжал. Я оцепенела от шока, не чувствуя его руки, всё ещё обхватывающей моё левое запястье. Я не чувствовала ничего, кроме абсолютного ужаса. Тени камень может убить бога, если ударить в сердце. А я промахнулась всего на долю дюйма, если вообще промахнулась. В глубине души я знала, что он выживет, но, наверное, это очень больно. Бурлящий серебром взгляд устремился на меня, итер выплеснулся в радужку. Я знала, что он меня убьёт, иначе и быть не могло. Мне сдавило грудь, а он выпустил моё запястье и медленно сделал шаг назад, освобождаясь от кинжала. Клинок был покрыт кровью. Тёмные и мерцающие в свете лампы, не похожие на кровь смертных. Я уставилась на кинжал и, приготовившись, отошла на несколько шагов назад. «Ты опять вошла в дом, не позаботившись проверить, в самом ли деле ты здесь одна», — сказал Бог, и я поймала его взгляд. Итер бурлил в его глазах. «Это невероятное безрассудство. Не делай так больше». Я приоткрыла губы. «Я только что ударила вас в грудь, и это всё, что вы можете сказать?» «Нет, я как раз к этому и веду». Он склонил голову на бок, и тёмные волосы упали на щёку. «Ты ударила меня?» «Да». Я сделала ещё шаг назад. В горле так пересохло, что было не сглотнуть. «В грудь», — добавил он. Его туника была разорвана спереди, Но на ней не виднелось пятен крови. Ничего. Если бы не крошь на коленке, я бы не поверила, что действительно сделала это. Почти в сердце. У меня задрожали руки. Похоже, на вас это слабо подействовало. Что ужасало? Это больно, прорычал он, поднимая голову. Очень. Мне жаль. Он опустил подбородок. Тебе не жаль. Мне на самом деле было жаль, вроде того. Вы меня схватили. Ты бьёшь кинжалом всех, кто тебя хватает. Да, воскликнула я, особенно когда я в доме с трупом и кто-то хватает меня сзади без предупреждения. Я не готов говорить о том, почему ты вообще оказалась в одном доме с трупом, заявил он, и я нахмурилась. Но, во-первых, в твоём голосе нет сожаления. «Было. Есть. Но мне бы не пришлось вас бить, если бы вы меня не схватили». «Ты серьезно винишь меня?» — в его голосе звенело недоверие. «Вы схватили меня?» — повторила я, без предупреждения. «Может, стоило бы посмотреть, прежде чем бить? Или тебе такое никогда не приходит в голову?» «А вам когда-нибудь приходило в голову объявить о своем присутствии, чтобы не получить удар кинжалом?» — огрызнулась я. Бог двигался быстро. У меня не было шанса что-то предпринять. Внезапно он оказался передо мной, схватил кинжал за лезвие и выдернул у меня из рук. Секунду спустя на его пальцах потрескивали серебристо-белые искры. Свет вспыхнул и запульсировал, поглощая клинок и рукоятку. Тени камень и железная рукоятка крошились в его кулаке. И я разинула рот. Бог разжал руку, Елла посветила посыпавшийся на пол пепел, всё, что осталось от моего оружия. Вы уничтожили мой кинжал, воскликнула я. Да, передразнил он меня. Опешив, я замерла. Даже думать не могла, сколько лет моя семья хранила этот кинжал, пока я не появилась на свет. Как вы посмели? Как я посмел? А может, я не хочу, чтобы меня ударили им ещё раз? Вам было бы не о чем беспокоиться, если бы просто сказали привет, крикнула я. А если я нечаянно тебя напугаю? возразил он. Ты скорее всего ударишь меня даже тогда. Я сжала кулаки. Вот теперь я правда хочу ударить ещё раз. Чем? Он опустил подбородок, и в его глазах поднялась буря. Голыми руками? Мне уже хочется, чтобы ты попробовала. Его подразнивающий тон заставил меня резко втянуть воздух. Бог забавлялся. Он уничтожил мой любимый кинжал, и я забыла о сдержанности. Может, мне в руки попадет другой клинок из тени камня, и вместо того, чтобы бить в сердце, не лучше ли целиться в горло? Может ли Бог выжить без головы? Мне не терпится выяснить. Он выгнул бровь. «Ты что, серьезно?» Я широко улыбнулась. той же улыбкой, которую недавно продемонстрировала маме. Возможно. На его лице промелькнуло изумление, от которого расширились его бурлящие итерам глаза. Ты в самом деле осмеливаешься мне угрожать? Даже сейчас? Это не угроза. Это обещание. Он подался назад. Я поняла, что позволила вспыльчивости взять надо мной верх, совершенно забыв, кто он. По комнате прокатилась волна энергии, охватив меня. Ощущение было обжигающе ледяным и оставило мурашки. Картины на стене затряслись. Я с трудом заставила себя дышать, но замерла вместо того, чтобы поддаться инстинкту и бежать без оглядки из дома от этого существа с непостижимой мощью. Меня трясло, но я вскинула подбородок. Это должно меня впечатлить. Бог замер, лишь свет яростно пульсировал. Мои мышцы словно сковало. Может, мама была права со своим пророчеством насчёт моего языка. Бог рассмеялся, не громко и угрожающе. Я не видела, как он поднял руку, но почувствовала, как его холодный палец прижался к моей щеке. Сердце замерло, и я попыталась приготовиться к боли от этого, который выжжет меня изнутри, как произошло с братом и сестрой Казин. и бедной женщиной, которая лежала здесь на полу. Но боли не последовало. Я почувствовала лишь грубые подушечки его пальцев, которыми он провёл по моей щеке, остановившись в уголке губ. Что тебя пугает по-настоящему, Льеса? спросил он, и мне показалось, что в его голосе звучит одобрение. Если я не пугаю Льеса, Уже второй раз он меня так называл, и мне захотелось узнать, что означает это слово. Но теперь был не самый подходящий момент, та об этом спрашивать. Я боюсь, призналась я, потому что а кто бы не боялся? Серебристый свет в его глазах погас. Только на поверхностном уровне. Это не тот страх, который определяет смертных, меняет их суть и заставляет делать выбор. Он провёл большим пальцем по моему подбородку, задев губу. Его прикосновение обожгло, как ледяная метка, пробудив во мне тревожные предчувствия и что-то более сильное, такое же очевидное, как и ощущение правильности, которое я испытала в нашу прошлую встречу. Видимо, со мной что-то не ладно, потому что это не имело смысла. Ты можешь чувствовать ужас, но ты не напугана. Между тем и другим огромная разница. Откуда вы знаете? Он обхватил пальцами мой подбородок, и моё сердце заколотилось. Из-за его прикосновения или от того, что это прикосновение было таким ласковым. Он провёл рукой по моей шее. Почувствовал ли он, как бьётся мой пульс? Вы бог мыслей и эмоций. Он издал хриплый грубый смешок. И его пальцы скользнули под мой капюшон, под косу, лежащую на шее. "У тебя", произнёс он, медленно поглаживая мою шею. Было что-то особенное в том, как он это сказал. "У тебя неприятности". Я прикусила изнутри щёку. По мне пробежала волна трепета, огнездившаяся в самых неприличных местах и заставив меня задаться вопросом, насколько же я безумна. У меня складывалось впечатление, что очень Вихрь дрожи, прошедший сквозь меня, — абсолютное безумие. Бог теперь даже не походил на смертного. «Не так, чтобы очень», — прошептала я. «Ложь». Я всмотрелась в резко очерченные черты его лица. «Вы на меня не сердитесь?» Я определенно возмущен. Я подумала о десятке других определений, чтобы описать собственную ярость, если бы кто-нибудь ударил меня в сердце. Как я сказал, было больно, на мгновение. Только на мгновение. Мне кажется, дальше ты собираешься спросить, уверен ли я, что не буду тебя убивать, продолжал он, и я бы солгала, если заявила, что не думала об этом. Не скажу, что это не приходило мне в голову, когда я ощутил, как клинок пронзает мою кожу. Его большой палец неторопливо погладил место, где бился мой пульс. Что же вас остановило? Многое. Он слегка склонил голову, и я ощутила холодное дыхание на своём подбородке. Хотя я ловлю себя на том, что сомневаюсь в собственном здравомыслии, учитывая последовавшие угрозы. Я промолчала, в кои-то веки прислушавшись к инстинкту самосохранения. Но надо же, уголки его губ приподнялись. Я ожидал, что ты начнёшь возражать. Стараюсь прислушиваться к здравому смыслу и оставаться спокойной. И как работает? Если честно, не очень. Бог негромко рассмеялся и убрал руку. Что ты здесь делаешь? От резкой перемены в его тоне я на минуту растерялась и чуть не соскользнула по стене. Он повернулся к телу Андреа. Что я здесь сделала? Я перевела взгляд на лежащую женщину. Ах, да, убийство. Боги. Я гуляла Я сложила руки на поясе, зная, что не могу сказать ему всей правды. Увидела, что тот бог вышел отсюда и подумала, что нужно зайти проверить. Ты видела, как он выходил, но не видела, как вошёл я? Проклятье. Нет. Он оглянулся на меня. С чего ты решила, что нужно проверить дом? Я застыла. А почему нет? Разве человек не должен забеспокоиться, когда видит, как Бог-убийца покидает жилище смертного? Он поднял бровь. А разве смертные не должны беспокоиться о своей безопасности? Я закрыла рот. Бог отвернулся, и теперь, когда он не сверлил меня пронзительным взглядом, я смогла его рассмотреть. Он был одет как в прошлый раз: тёмные штаны, чёрная туника с капюшоном. Боги, он ещё выше, чем я помнила. Я заметила кожаные ремни, проходящие через его грудь и верхнюю часть спины. Сзади к ним крепился меч. Рукоять была наклонена в бок, чтобы легче вытаскивать. Не помню, чтобы он носил меч в нашу прошлую встречу. «Зачем Богу меч, если у него есть сила Итера на кончиках пальцев?» Я переступила с ноги на ногу. «Она убита так же, как и Казин, правда? Вот почему вы здесь». Меня предупредили, что один из них вошёл в царство смертных, сказал он обходя тело Джоанис. Значит, кто-то знал, что он выслеживает богов убийц. Я пришёл сразу, как только смог. Мадис на этот раз поленился, оставил её здесь. А я пытался выяснить, кто она, но тут появилась ты, вошла в дом и не позаботилась проверить остальные комнаты. Я прищурилась. Вы хотите сказать, что не позаботились дать знать о своём присутствии? Он снова оглянулся на меня. Неужели ты думаешь, что кто-то врождённо настроен и дал бы знать о своём присутствии? Нет, я думаю, что так поступил бы тот, кто не настроен враждебно, а от других бы ждал удар в грудь. Уголки моих губ опустились. Если бы у меня был кинжал, у тебя бы он был, если бы ты не колола им налево и направо. У меня, правда, был ещё один в сапоге. Не истенька мне от тонкий стальной. Однако речь шла не об этом. Я не колю им налево и направо. Обычно. Теперь вы должны мне кинжал из тени камня. Разве? Конечно, кивнула я. Кстати, где твой сводный брат достал такое оружие? Я не сразу вспомнила, что тогда врала ему. Ему подарили на день рождения, не знаю кто и почему. Мой сводный брат никогда не интересовался оружием. Ты же знаешь, что смертным запрещено иметь кинжал из тени камня. Я знала, но только пожала плечами. Он приподнял уголок губ и отвернулся. «Ты забыла, что видела в доме Казин, как я просил?» «Я напряглась. Не помню, что бы вы просили. Скорее, требовали. Но нет, я не забыла». «Знаю». «Вы следили?» Глаза полные расплавленного серебра встретились с моими. «Возможно. Это... жутко». Он приподнял широкое плечо. А я же сказал, что буду присматривать. Я решил это необходимо, чтобы убедиться, что ты больше ни во что не вляпалась. Я не нуждаюсь в том, чтобы вы присматривали за мной. А я и не сказал, что нуждаешься. Наклонив голову, он внимательно смотрел на меня. Так до о чём вы говорите? Я хотел проследить, сказал он, и в его голосе прозвучало удивление от того, в чём он признался. Я открыла рот, и закрыла. Как я должна на это реагировать? Что ты выяснила? спросил он чуть погодя. Мне пришлось приложить усилия, чтобы собраться с мыслями. Если вы следили, то должны знать. Он усмехнулся. Полагаю, ты узнала, что об этих смертных никто не говорил ничего плохого. Другими словами, вам известно, что я почти ничего не выяснила. Были ли ещё смерти, кроме этой? Он покачал головой. "Тей, я знала. Я видела её. Она партниха Андрея Джоанис. Я чуть-чуть подвинулась вперёд. Она очень талантливая и очень востребована. То есть, была. Я немного смутилась. Я её недавно встречала. Его взгляд стал острее. Встречала? Я кивнула, глядя на тело. Да, всего на несколько минут. Она принесла моей матери платье." Я подумала, что эта подробность не важна. Странное совпадение, правда? Правда, пробормотал он. Когда я подняла голову, он смотрел на меня так пристально, словно видел всё, что я не сказала. Вы нашли что-то, что указывало бы, зачем Мадис это сделала? Бог покачал головой. Ничего. Но вы считаете, она умерла по той же причине, что и все остальные? Да. Он провёл рукой, убирая волосы с лица. Я начала говорить, но остановилась. Почему мне кажется, что ты хочешь что-то спросить? Я нахмурилась. Вы бог. Как вы можете не знать, что задумали другие боги? Одно то, что ты являешься богом, не означает, что тебе ведомо грядущее дела других богов или причины их поступков, ответил он. Это недоступно даже первозданным. Я не совсем это имела в виду. А поскольку вы достаточно продолжай. Я бросила на него невозмутимый взгляд. Поскольку вы достаточно могущественны, разве вы не можете потребовать у них ответа? Это так не работает. Он подался вперёд. Есть вещи, которые боги и первозданные могут делать, а есть то, что не могут. Во мне вспыхнуло любопытство. Вы говорите, что даже первозданные не могут делать всё, что им вздумается? Этого я не сказал. Он наклонил голову. Первозданные могут делать что захотят. Я всплеснула руками. Если это не самое противоречивое утверждение, какое я слышала за всю свою жизнь, то не знаю, что это. Я говорю, что первозданные и боги могут делать что им угодно, но каждое действие производит следствие, даже если и неочевидное. Что ж, это туманное объяснение имело смысл. Я посмотрела на партниху. Мне кое-что пришло в голову. Когда смертный умирал, считалось, что тело нужно сжечь, чтобы душа могла уйти в страну теней. Не уверена, что случившееся с братом и сестрой казин могло считаться погребальным сожжением. Те, кто умирают как казин, их души попадают в страну теней? Бог долго молчал. «Нет, они им просто перестают существовать». «О боги!» Я прижала ладонь ко рту. Он поднял взгляд на меня. Это жестокая участь, даже страшнее, чем попасть в бездну. Там ты, по крайней мере, существуешь. Я даже осознать не могу, каково это просто перестать быть. Меня передёрнуло. Надеюсь, он этого не заметил. Это это только для самых отъявленных негодяев, закончил он за меня. Я кивнула, рассматривая гостиную. Ярко-голубые и бледно-розовые диванные подушки, каменные статуэтки морских созданий, по слухам, обитающих на побережье Элизиума, и маленькие безделушки, которые были частью жизни Андреа Джоаннис. Кусочки того, кем она являлась, и кем больше никогда не будет. Я прочистила горло, отчаянно ища другую тему для размышлений. «К какому двору вы принадлежите?» Он поднял бровь. Я хотела спросить... «Вы из страны теней?» Бог мгновение изучал меня, затем кивнул. Я напряглась, хотя не удивилась. Он продолжал смотреть на меня. «Ты хочешь спросить еще что-то?» Так и было. Я хотела спросить, известно ли ему, кто я. Не потому ли наши пути уже дважды пересекаются таким странным образом? Возможно, он не знал о сделке, но ему могло быть известно, что я являюсь будущей супругой первозданного которому он служит. Но если он об этом не знал, это будет рискованный вопрос. Бог мог рассказать первозданному, что у меня был кинжал из тени камня, и я не боялась им пользоваться. Поэтому я остановилась на том, что всегда вызывало у меня любопытство, о чём я спросила бы самого первозданного, если бы появилась возможность. Раз он из страны теней, то мог это знать. Все души ждёт суд после смерти. На это не хватает времени, ответил он. Когда человек умирает и вступает в страну теней, он опять обретает физическое тело. Большинство проходят через толпы асфаделей, которые ведут туда, куда должны уходить души. Для надёжности там стоят стражи. Вы сказали, большинство. А остальные? Некоторые особые случаи рассматриваются отдельно. Он сверлил меня взглядом. В случае тех, кого нужно увидеть, чтобы определить их судьбу. Как? Я подошла к нему ближе. Душа после смерти обнажена, лишена плоти, которая скрывает её деяния, объяснил он. После смерти можно прочесть, достойна ли душа. «А, -а, -а, а сейчас это возможно? Я хочу сказать, когда человек жив. Он покачал головой. Некоторые могут что-то знать, только взглянув на смертного или другого бога. Но идро души для них не открыто. Я остановилась, ощутив слабый цитрусовый аромат. Что знать? На его губах заиграла лёгкая усмешка, такая любопытная. Пробормотал он, накидывая взглядом моё лицо и слегка задержавшись на губах. По моим венам растеклось тепло. Это было странно, раз теперь я точно знала, какому двору он служит. Но он смотрел на меня так, словно его очаровала форма моих губ. как будто хотелось снова попробовать их вкус. Меня захлестнула волна предвкушения. Я знала, что если он это сделает, я его не остановлю. Это будет неудачное решение с моей стороны. Может и с его тоже. Но я часто принимала плохие решения. Бог отвёл взгляд. Не знаю, ощутила я разочарование или облегчение. Он прикусил нижнюю губу. Показались кончики клыков. Определённо я почувствовала разочарование. Вдруг самый центр моей груди, там, где часто возникало тепло в ответ на смерть, сдавило странное ощущение. Тяжесть накрыла меня, как удушающее колючее одеяло. Я сделала неглубокий вдох и нахмурилась, внезапно ощутив запах сирени, гнилой сирени. Он напомнил мне что-то, что я не могла определить. В тот момент я не желая этого, повернулась к телу Андрея. Погодите. Я шагнула ближе. Вы двигали её ноги? Зачем бы мне это делать? В меня просочилась тревога. Когда я вошла, одна её нога была согнута в колене и прижималась к столу. Сейчас обе выпрямлены. Я её не двигал. Я перевела взгляд на лицо портнихи. Обожженная кожа на щеках и лбу, казалось, немного потускнела. «Может, ты...» Хриплый вдох и хруст расширяющихся легких заставили Бога замолчать. Я бросила взгляд на грудь портнихи в тот момент, когда ее корсаж приподнялся. Я застыла, не веря в происходящее. «Что за...» — вымолвил Бог. Андреа Джуани села, ее рот раскрылся еще шире, Опалённые губы раздвинулись, открывая четыре длинных зуба: два на верхней челюсти и два на нижней клыки. Хрянь, договорил Бог. Это не нормально, правда? прошептала я. Что именно? Клыки или то, что она мертва и всё равно садится? Голова Андрея наклонилась к Богу. Она словно смотрела на него глазами, которых больше не было. Не думаю, что она мертва, сказала я. Не теперь. Нет! прорычал Бог, отчего у меня по коже побежали мурашки. Она по-прежнему мертва. Вы уверены? я подавила вскрик, когда голова партнихи повернулась ко мне. Кажется, она пялится на меня. Неуверенно, у неё же нет глаз. Я инстинктивно потянулась к бедру, но там было пусто. И я повернулась к богу. Мне бы хотелось, чтобы мой кинжал от Андрея послышалось шипение. Такой звук смертный издать не способен. Шипение нарастало, превращаясь в пронзительное рычание, от которого у меня волосы встали дыбом. Андрея перекатилось на ноги таким быстрым движением, что я отшатнулась. Скрючив пальцы, она ринулась вперёд. Бог был так же невероятно быстр. Он встал передо мной и выхватил короткий меч. Клинок блеснул в свете свечей, как отполированный оникс, тени камень. Он шагнул вперед, впечатывая сапог ей в живот. Портниха упала на чайный столик. Она оказалась на полу, быстро встала на корточки и, вскочив, опять бросилась на нас. Я потянулась к клинку в сапоге, но бог встретил ее атаку и всадил меч из тени камня глубоко ей в грудь. Тело Партнихи судорожно дёрнулось. Она попыталась схватить Бога. По её рукам побежали тонкие, как паутина, трещины, поднялись выше и распространились по горлу и щекам. Выдернув меч, Бог отступил в сторону, не сводя глаз с Партнихи. Трещины углубились. А потом её ноги подкосились, и она тяжело рухнув на пол, сложилась как тряпичная кукла. Я стояла разинув рот. Её тело опало, словно было всего лишь высохшей оболочкой. Что я только что видела? Понятия не имею. Бух осторожно шагнул вперёд и слегка пнул в ступню Андрея. Кожи и кости превратились в золу и быстро рассыпались. Несколькими мгновения спустя от портнихи не осталось ничего, кроме платья и кучки пепла. Я заморгала. Это было Необычно. Бог взглянул на меня. Да, необычно. И вы понятия не имеете, что сейчас произошло? Никогда не встречали такого? Его глаза встретились с моими. Я никогда такого не слышала. Полагаю, как бы хоть со стороны теней, он бы знал о смертных, которые возвращаются после смерти. Как вы думаете, что с ним было не так? Я хотела сказать, почему она напала на нас? Не знаю. Он убрал мечи в ножны. Но вряд ли Мадис просто убил её. Он что-то сделал. Понятия не имею что. Он сжал челюсти. Я бы на твоём месте не стал рассказывать о том, что ты тут видела. Я кивнула, будто мне поверят, если расскажу. Я должен идти. Он посмотрел на покрытое пеплом платье, лежащее на полу, потом на меня. Ты тоже леса? Мне не хотелось оставаться в этом доме больше ни на секунду, но в моей голове роились сотни вопросов. Я решилась задать самый несущественный из них. Что означает леса? Бог не отвечал, казалось, целую вечность. Для разных людей это слово может иметь разные значения. В его глазах засветился итер, разливаясь в серебре. Но все они подразумевают нечто прекрасное и могущественное.